Глава 9. Я не успел ответить. Она сделала шаг в сторону и без остатка вошла в толстую каменную стену. Я зявко передернул плечами, огляделся по сторонам, поднял взгляд вверх на лестницу и, сосредоточившись, вызвал сперва термозрение, переждал неприятное чувство дезориентации, прибавил к нему запаховое, это вовсе подняло желудок к горлу, наконец нащупал и заставил заработать тот рудиментарный орган, что отвечает за локацию. Коридор впереди вспыхнул всеми красками. Уже не коридор, а не то сверкающий мир причудливого кристалла, не то буйство энергии, простыми глазами незримое. Но я, оставшись один, без всякого стеснения, рискуя оббливаться, задействовал все органы чувств и вижу такое, что вообще не могу понять. Может быть, это гамма-лучи или нейтрино, Но я вижу, и душа трепещет от ужаса и попыток понять суть этой звездной энергии. Сердце стучит так, что кровь горячими толчками расплавленного железа раздувает жилы и ломит виски. За эти дни я все-таки сумел вычислить, где же он, кристалл огня. Вот осталось только несколько шагов, а там руку протянуть. Но тут не тот случай, когда протянешь руку, протянешь ноги. Стены, потолок, пол — везде это зловеющее лиловое буйство. Для пробы пол ушагнул, внезапным холодом резануло по всему телу так яростно, что едва не сбросило с лестницы. Похоже, впереди затаилось такое счастье, что мясорубка покажется лежанием в гамаке в летнюю ночь. «Не отложить ли на завтра?» — мелькнула мысль. «Ничего не случится, если проживу здесь еще сутки. Ну а продумаю, как добраться». Я отступил и тут же понял, что поддался не то трусости, не то слабости. Мое отступить и отложить на завтра — это не от расчета, а от трусости. «Да какого дьявола?» — сказал я тихонько. «Тварь я дрожащая, аль право имею?» Я отступил. «Я же демократ, и на все имею право». Тихонечко побежал обратно. Луна смотрит холодно и враждебно. Крылатые твари носятся с пронзительным писком, волосы дыбом. Убрать бы этот ультразвуковой диапазон, но страшно пропустить что-то гадостное. Я морщился, вздрагивал, стискивал зубы, проделал весь обратный путь через комнату с гобеленами, напружиненной так, что заломило кости. Когда бежал через комнату, где на столе ряд черепов, и мимо странного пояса на крюке у самой двери пальцы зачесались от страстного желания снять и примерить. В зале, где прямо из каменного пола колышутся высокие стебли, характерные для болот, двигаются едва различимые привидения. Но Герцогин и не увидел. Перевел дыхание. Стыдно даже перед привидениями выказывать отступление. И хотя это не отступление а ретирада, даже тактический маневр, но не поймет дура. Для нее, если мужчина, то обязан переть, как дурак, на пролом. Это именуется рыцарством. А все хитрости, мол, дело женское. «Дура!» Ответил я мысленно. Я рыцарь новой формации, очищенный от багов, самоочистившийся. Это самое лучшее, когда не тебя очищают, а сам себя чистишь. Какие-то приятные баги и глюки можно оставить, самую чуточку, где этой чуточки столько, что целое стадо свиней брезгливо откажется от родства с таким грязным животным. По эту сторону стен дворца луна огромная и белая, похожая на Сатурн. Даже пятна размылись, вытянулись в полосы. Вчера была оранжевая, почти красная. Опускалась за лес так и вовсе багровая, но не зловеще, а успокаивающе. А сейчас холодный мертвый свет заливает землю всеубивающим излучением. Недаром же попрятались даже жуки и муравьи, а порхает что-то призрачное, совсем уж мелкие эльфы и прочие феи, устойчивые, как тараканы. Черная бездна над головой, звезды синеватые, похожие на осколки льда. По земле катится мохнатый туман. Я каждый шаг делал со страхом, а вдруг вступлю во что-то нехорошее. Если в говно пусть, оботру порог, а если в разинутую пасть, то подошвой не отделаюсь. В одном месте тропка выгнулась горбиком. Там туман соскальзывает, как с намыленного. Я поспешно пробежал туда, стараясь держаться с самых высоких мест». На фоне исполинского звездного гобелена пролетело нечто огромное, настолько мерно взмахивая крыльями, будто плывет. Звезды гаснут целыми звездными раями, словно их задувает холодным ветром. Верхушки деревьев тревожно зашумели, затрещала сломанная ветка. Изломанные вверху камни часовни блестят свежо и остро, будто кристаллы. Мне почудился черный свет, исходящий от плит. Странные и взвинчивающие нервы. Подошва соскользнула с отполированного, будто хрустальный шар булыжника. Я упал, зацепившись за камень. Из-под рук шмыгнули мелкие ящерицы. Не поднимаясь, я на четвереньках вбежал в пролом, поспешно рухнул у заветной плиты. Пальцы на всякий случай ощупали землю. Не переводя дыхания, ухватился за край, натужился. Показалось, что намного тяжелее, чем в прошлый раз. Подложечка от страха ёкнула, затем плита подалась, чавкнула, пахнула сыростью. Сдвинув плиту, я торопливо вытащил мешок. Дрожащие от нетерпения пальцы нащупали отполированный бок керасы, затем ножны меча. Надеюсь, облачившись в полные доспехи, я смогу также пользоваться исчезничеством. Плита с видимым удовольствием опустилась на место. Я с мечом за плечами и луком в руках выбрался, услышал подозрительный шум — Поспешно припал брюхом к земле. Шум неясный и настолько непривычный, что я не поверил ушам. На всякий случай задействовал термозрение. Приступ тошноты заставил скорчиться, как будто ранили в живот. С минуту пережидал, поднял голову и тихонько ахнул. От воды в сторону замка движутся красноватые силуэты. Некоторые настолько плотно закованы в панцире, что вижу только пламенеющие черточки на месте забрала или сочленений между толстыми плитами железа. Этих людей десятки, десятки, что-то около сотни, если не больше. Я перевел дыхание, погасил термозрение, пусть им герза пользуется, ее не тошнит. А мои глаза уже достаточно привыкли, чтобы видеть отчетливо в ночи, даже несмотря на то, что луна скрылась за темным облаком. Доносится плеск воды, что совсем уж не в одни ворота. Куда водяной зверь смотрит? Или в озеро предварительно загнали стадо коров, чтобы зверь нажрался от пуза и не трогал пловцов? Привстав, я видел, как в призрачном свете звезд человек десять бегом несут длинное бревно. Торец блестит металлом. Их прикрывают огромными щитами еще два десятка вооруженных мужчин, и целая толпа лучников бьет по козырьку над воротами. Только сейчас там наверху раздался крик тревоги, что сразу же сменился предсмертным хрипом. Я зло стиснул кулаки. В замке леди Эленор слишком надеются на защитную магию. Никто даже не пытается сбрасывать на голову осаждающим камни, лить кипящую смолу, вообще встретить их с оружием в руках. Правда, над воротами, наконец, появилось трое в доспехах. Но ни один еще не начал бросать камни — все орут, размахивают руками, командуют генералисимус сраные. В черепе уже не молоточки стучат, а вбивают клинья. Я пару раз глубоко вдохнул. В висках бьется паническая мысль, что ни хрена не выйдет. А если и выйдет, то будет еще хуже. Я раскроюсь раньше времени. За помощь меня похлопают по плечу и вежливо поблагодарят. Может быть. Но нахрен мне кристалл огня. И вообще, благородный Ричард Длинные Руки, вы здесь персона нон грата. Это, конечно, если они здесь рехнутые на благородстве. А так, просто и мне отрубят башку, как шпиону и партизану. Эти военнопленными не считаются. Я торопливо выхватил стрелу и наложил на тетиву. Отсюда стрелять неудобно. Далеко, но зато я в одиночестве. Хорошо, мои пальцы уже привычно выхватывают стрелу. Пальцы зажимают оконечи, тетиву, рывком к щелчок и стремительный повтор. Моя первая стрела ударила в шею несущего бревно. Вторая и третья заставили разжать руки еще двух с этой стороны. Бревно начало поворачивать конец в сторону. Там заорали, остановились. Двое перебежали на смену упавшим. Мои стрелы встретили их на полдороги. А когда следующая стрела впилась в затылок очередного держателя бревна, Оно начало опускаться, крик стал громче. Бревно рухнуло, придавив кому-то ногу. На воротах радостно закричали, хотя там то и дело кто-то опускается под градом стрел. Нападающие долго не могли сообразить, откуда косит невидимая смерть. Я по-прежнему в глухой тени. Наконец кто-то указал в мою сторону. Несколько человек с мечами и топорами наголо бросились в сторону развалин-часовни. За ними ринулись четверо лучников. Я не дал им даже натянуть луки. Все упали на бегу. Остальные заколебались. Стрелы скашивают, как коса умелого косаря, сочную траву. Наконец, дрогнули и бросились на утек. Я услышал крики. «Это сам дьявол! Человек не может так стрелять! Он бьет на любое расстояние!» «Не на любое», — подумал я с сожалением. «Но все-таки дальше, чем ваши деревенские луки». В моем Амальфе и то лучше. Я молодец, перевел всех на композитные. Но к замку по-прежнему бегут около десятка человек с лестницами перевес. Я сразу понял, что лестницы не слишком высокие, не слишком низкие, а ровно такие, чтобы достать до галереи, как будто все заранее просчитано и опробовано. За лестничниками бегут орущие с мечами и топорами на Некоторые забегают вперед и пытаются прикрыть держателей лестниц с щитами. «Напрасно!» — пробормотал я. Первый лестничник споткнулся на ровном месте, но человек со щитом отшвырнул щит и с натугой подхватил лестницу. «Напрасно!» — повторил я мысленно. Вторая стрела ударила его в висок, третья и четвертая свалили еще двух с лестницами. Лучники придвинулись и ожесточенно осыпали стрелами защитников, что уже не высовываются. Угрюмо ждут, когда на стены полезут враги и хоть чуть прикроют их от стрел. Я сам чувствовал, что мои руки двигаются с немыслимой быстротой. Тетива щелкает непрерывно. Стрелы идут веером, будто бью из автомата. Последний лестничек успел приставить ее к стене. По ней полезли орущие воины. Но между зубцов стены выдвинулись сразу три богра и с легкостью отпихнули лестницу. Внизу раздался свирепый рев разочарования. Однако его перекрыл ликующий вопль. Створки ворот подались, запоры еще держат, но в одной уже брешь, легко пройдет и корова. Несколько человек, прикрываясь щитами, бросились в пролом. Остальные теснятся, мешают, все орут и бестолково размахивают оголенным железом. Левая кисть распухла от болезненных щелчков тетивы, но у пролома уже целый вал тел. Снова несколько человек, прикрывшись щитами, ринулись в мою сторону. Я торопливо бил сочленение. Щели забрало, бегущие вскрикивали и падали, и вдруг далеко от замка, чуть ли не от самой воды, повелительно протрубил рожок. Последние двое, что бежали на меня, свирепо выпучив глаза и размахивая мечами, тут же повернулись и бросились прочь. «А я не джентльмен», — проговорил я вдогонку. Две стрелы вонзились им в шеи. «Да и вообще!» Над разбитыми воротами радостно заорали. Высунулись и, перевесившись через край, начали выкрикивать угрозы. Один из воинов в доспехах, похоже, сам Винченц, повернулся и долго всматривался в темноту, откуда я в тихом бешенстве и разочаровании отползаю между камнями снова к часовне. Сегодня уже никто в замке не ляжет до утра, так что мне сегодня не светит подержать кристалл огня в жадных загребущих лапах. Винченц что-то сказал одному из таких же в железе с головы до ног. Тот кивнул, исчез, вскоре выметнулся через пролом и бегом бросился в мою сторону, перепрыгивая через груды камней, обломки колонн и плит. «А вот это ни к чему!» — пробормотал я. «Я скромный!» Плита чавкнула, и я торопливо опустил в выемку вслед за доспехами лук, даже не спрятав его в мешок. Накрыл плитой и успел выскользнуть как раз до того, как с трех сторон затопали тяжелые башмаки. «Пахнуло луком и пивом. Послышались проклятия, когда подошвы поскальзываются на удивительно отполированном мраморе, который не берут ни жар, ни холод. К замку я несся до предела, используя исчезничество. Из разбитых ворот выбежало из десяток стражей во главе с Винченцем. Появился грозный Адальберт, на удивление в доспехах. За ним несколько слуг, что тут же подхватили убитых и потащили во двор. Я незаметно присоединился к ним». Донес одного из сраженных до середины холла. Там оставил и, подхватив на плечи мешок с древесным углем, направился по лестнице на второй этаж. В челедную заскочил и сразу выскочил Дальберт с обнаженным мечом в одной руке и длинным узким кинжалом в другой. Увидев меня, заорал. «Кто-нибудь отсюда выбегал?» Я посмотрел туповато, спросил. — Кто? Да кто только не выбегал. Вот вчера господин Винченц выбегал за пьяной девкой, но догнать не мог. Женщина с поднятым подолом бегает быстрее, чем мужчина со спущенными штанами. Он заорал. — Дурак! Я спрашиваю, кто отсюда выбежал только что? Я удивился. Пожал плечами, отчего мешок едва не съехал на спину. — Да и вы выбежали, ваша милость. Или вы этого не заметили? — Идиот! — заорал он, надсаживаясь, как петух. Кроме меня, кто-нибудь выбегал? А, -а, -а протянул я, так бы и сказали, ваша милость. Я ведь человек простой и простодушный. Я не понимаю разные умные слова. Выбежал, а как же? Выбежал? Точно выбежал. Его лицо стало багровым от ярости. Я чувствовал, что жаждет ухватить этого тупого идиота за горло и удушить на месте. Но ведь тогда не узнает, куда побежал герой. Прохрипел. Куда он ушел? Я со всей поспешной услужливостью повернулся. Моя трепещущая от усердия рука указала направление. Как раз забежал вон в те двери, и тут вы, как боевой конь. Он не дослушал, ринулся с такой скоростью, что вышиб бы эти двери, если бы их не распахнул, входя навстречу лавр. Адальберт смял его, как носорог трепетную лань. Исчез. Лавр кое-как отлип от дверного проема. Глаза круглые. Спросил трепеща. «Что это с ним?» «Боевой азарт», — ответил я. «Есть упоение в бою и бездны черной на краю». А, слушай, я ничего не пойму. Неужели кто-то решился напасть на такой замок?» Его трясло, как медведь-грушу. Глаза выпученные, весь белый. Рушится все мироздание, основанное на неколебимой вере во всемогущество волшебницы Эленор. Я указал на распахнутые ворота». Там все еще подпрыгивают и ликующе вздымают руки. Прямо в холле разложили раненых. Вестерфорд уже колдует над ними, спешно затягивая раны. Под стеной разместили своих убитых. Чужих на проходе. Как видишь, чем крепче доспехи, тем острее топоры. Он зявко передернул плечами. Я не трус, сказал он злым голосом. Но нам все время твердили, что никто и никогда. А сегодня чуть не взяли в постелях. Я развел руками. «Времена меняются, а мы...» «Но как они могли?» — прорычал он. «Как могли?» Я вспомнил, что так говорили и в замке Валенштейна. «Видимо, какие-то подспудные процессы происходят в этом герцогстве, которых пока не понимают ни леди Изабелла, ни леди Эленор. Может быть, не поймет даже такой орел, как я...»